Несмотря на удачное начало операции, украинцы случайно, а может быть и не случайно, зевнули вертолетную группу в несколько десятков машин. Командование бригады не обольщало со счёт своего статуса, они смертники, ну или почти смертники. ВВС стран НАТО и прежде всего поляки, дислоцированные в Прибалтике, изолируют зону проведения операции по воздуху. Эвакуация станет невозможной после чего украинцы начнут медленно, но верно, перемогать их. Сначала подойдут силы на легкой колесной технике, с ними они справятся. Затем подойдут танки и изолируют место проведения операции, после чего начнут медленно раскатывать их по асфальту. Конечно, у них есть противотанковые средства, и их учили бороться с танками. Но после того, как запас противотанковых средств закончится, Конечно, все они владеют украинским и, в общем-то, могут сойти за гражданских. Но вырваться смогут немногие. Полковник Музыка, командир легкой десантной бригады, обосновавшись на втором этаже одного из офисных зданий, подошел к кулеру, набрал стакан воды, сыпал туда два пакетика кофе, три в одном, проглотил перорально и поморщился. Вода была чуть теплой. Слово перорально он перенял от жены, врача. В украинские времена они жили кое-как. После того, как Крым вошел в состав России, в один день уволили министра здравоохранения и всех главврачей больниц за взятки и хищение. Теперь Наташа занимала пост замминистра, и дом почти не появлялась. Дочь поступила в Москве на медицинский и тоже уехала из дома. Но он должен вернуться и вернуть своих пацанов. Иначе много домов опустеет. Слишком много. «Докладывайте», — приказал он, не оборачиваясь. Подразделения бригады завершили развертывание и создание линии обороны. На наиболее вероятных участках прорыва из подручных средств сооружены баррикады. Идет минирование. Досмотровые группы приступили к работе. Противодействие. Одиночный снайперский огонь со всех направлений — Предположительно, боевики самообороны Днепропетровска. Организованного сопротивления практически нет. Майор, будьте любезны употреблять термин силы противника. Скрывая раздражение, сказал полковник. Есть. Активность сил противника отмечена по всему периметру. Но техники пока нет. Взаимодействие с воздухом налажено. Потери. Безвозвратные трое. Все от снайперского огня. Среди снайперов есть стрелки, вооруженные винтовками 338-го и 50-го калибров. Подразделения бригады ведут контрснайперскую борьбу. Хлопок. И 15 граммов взрывчатки сносят замок к чертовой матери. Заходим, заходим! Десантники один за другим заходят в очередной корпус. Завод огромный. Помимо надземной, есть еще и подземная его часть. Их ведет бывший сотрудник КГБ, занимавшийся в свое время оперативным обеспечением стратегически важного объекта. После падения СССР он вернулся в Россию и вышел на пенсию. Но сейчас он здесь. Больше никому доверять нельзя. Слева чисто, справа чисто. Мощные фонари галогенным светом разрезают полумрак. Дозиметр. Немного повышенно, но можно. Всем внимания, свет не включать! Где? Здесь! Здесь должно быть! Где именно? Старик, которого постоянно прикрывает один из десантников, отрываясь не больше, чем на 5-6 шагов, идет по цеху. Когда-то здесь собираются огромные топливные баки ракет, которые потом уходили в еще более крупный цех. Цех финальной сборки. Старик пытается вспомнить и одновременно пытается понять и осознать то, Что эти цеха, которые строили в послевоенной стране, отрывает себя последнее, теперь принадлежат врагу. Это трудно понять. Еще труднее принять. Но надо. В те времена, когда строили этот завод, страна была совсем другой. Труд почти ничего не стоил. Материалы были очень дешевые. За прибылью не то что не гнались. они никто не думал. В обычных с виду гражданских заводах рядом с обычными линиями станков стояли параллельные, на случай, если будет война. Завод моментально за сутки мог переключиться на изготовление другой, военной продукции. Обязательным сооружением для каждого завода было бомбоубежище, приспособленное в том числе и на случай атомной атаки. Сколько может стоить такое сооружение, никто не считал. Советская власть хоть и по-своему, но заботилась о своих гражданах. Наконец старик вспоминает. Он нажимает на серию кнопок на обычном с виду пульте, похожем на пульт управления козловым краном. Идем. Куда идем, отец? Покажу. Десантники идут за стариком, ощетинившись стволами автоматов. Выходит на улицу, старик показывает. Там. Бомбоубежище. Десантники осторожно приближаются. Можете заходить, я отключил защиту. А там что, еще и защита была? А как же? У десантников в голове одно. Если это во времена Сталина построено, добра не жди. Все в метро играли, и в метро 2. Читали книги. Та цивилизация с подземными заводами, вторыми линиями метро, с козящими выходными воспринимается не менее загадочной и опасной, чем египетская. Хотя времени прошло немного, еще живы те, кто все это строил. «Клевко, давай трещотку! Всем назад! Занять оборону!» Трещотка – это дрон, который теперь есть у всех разведвзводов. Он похож на детскую игрушку, палку с колесиками. Ходили разговоры, чтобы прикрепить на служебную собаку камеру и микрофон, чтобы слышала команда проводника. Но это только разговорами и осталось. Трещотка пошла. Маленькая игрушечная машинка с двумя большими колесами и легким подпружиненным хвостом, чтобы не переворачивалась, закувыркалась по ступенькам. Не перевернется? Разницы нет, товарищ капитан. Она ей вверх ногами информацию будет давать. «Смотри!» Машина докувыркалась донизу. Дальше одно колесо стало вращаться в одну сторону, другое в другую. Машинка развернулась. «Картинка пошла!» «Прохожу дверь!» «Прошел!» Машинка катилась дальше. «Ого! Это так и должно быть?» Десантник-капитан вспомнил, как звали проводника. «Тимофей Степанович, подойдите, посмотрите! Так и должно быть?» Старик надел очки. Видать-то плохо. Не, так не было. Здесь народ для рабочих должны были быть. А это что такое? На экране были какие-то завесы. Так, машину не выводи, капляк. Подбежал один из десантников. Шургин твоя тройка идут вниз. Шургин первым докладывает о радиации. Если есть угроза, дальше не идете, уходите наверх. Если нет угрозы, проходите. Зачищаете помещение, докладываете. Ты за старшего. Есть. Трещотка будет с вами, если отбой сразу назад, без геройства. Понял? Есть. Вперед. Клевко, доклад. Движения нет, чисто. Группа десантников спускается вниз. Первый заходит тот, что с дозиметром. Щелкает секунды. Шургин, доклад. Уровень повышенный, но непосредственной опасности нет. Можно работать. Респираторы надеть вперед. Десантники идут вперед. Респираторы простейший но позволяющий заметно снизить риск заражения. Здесь какое-то оборудование. В бывшем бомбоубежище, около одного из цехов, десантники нашли оборудование неизвестного назначения. Целую линию. Включая манипуляторы для работы с особо агрессивными средами. Но это хорошо известный по фильмам ящик с манипуляторами внутри. Можно руки просунуть в нечто вроде перчаток и работать. А есть более современные. Надеваешь перчатки, делаешь рабочие движения в безопасной среде, а манипулятор их автоматически повторяет. Точно такой и был установлен здесь. Цена его превышала миллион евро. Нашли несколько десятков готовых контейнеров для безопасной транспортировки радиоактивных отходов. Они были переделаны по непонятным спецификациям. Имели выводы на подключение пульта управления. Но самого главного, готовых изделий, они так и не нашли. Их не было. Духи справа! Духи справа! Длинная автоматная очередь и вперед. Только не останавливаться. Убил, ранил, разницы нет. Главное проехать. Пока ты едешь, ты жив. Остановился тебе конец. Левее! Набережная подсвечена горящим бронетранспортером. У него взорвался боекомплект. Горит хорошо. Жарко. Трассеры уходят в сторону другого берега. Через распахнутые настиж дверцы десантного отсека. Где-то в небе кружат ударные беспилотники и боевые вертолеты. Духи по фронту! Духи. Это слово раньше означало душман. Душманы – это афганские боевики. Это слово заменило слово «немцы» в лексиконе советской армии в 80-е. Но тогда мы все были в одном строю. И русские грудью прикрывали украинцев. А украинцы русских от душманской пули в далекой враждебной стране. Так что там многие даже не знали национальности друг друга. Какая разница, кто какой национальности, когда завтра, когда сегодня, в бой. Но сейчас... Мне позвонил дед, погибший на войне, и попросил, скажи оставшимся в стране, которую я спас, что весь полк мой скорбит, что от славянских пуль славянский сын убит. Ракета РПГ ударила в моторный отсек головной шкоты, От удара взлетел капот. Машина завиляла, пытаясь остановиться. Крыленко ехал во второй, и первый раз его ранили, когда они выскакивали из машины, чтобы занять оборону. Он почувствовал удар, но с ног его не сбило, он занял оборону за машиной. стреляя со всех сторон. Он посмотрел на свою ногу, потом сунул руку в карман и до конца, как на учениях, затянул жгут. Потом снова стал стрелять. Стрелять в тех, кто еще вчера был его сослуживцем. Рядом кто-то из спецов орал то ли в телефон, то ли в рацию. «Лидер, лидер, я Гранит! Мы остановлены между мостами! Дальше двигаться не можем! Нужна срочная помощь! Срочная помощь! Как понял! Мы не выберемся с аппаратурой!» Крыленко отстрелял магазин, ставил другой. И тут увидел в свете фар, вывернувшего на набережную джипа человека с коротким автоматом. Он бежал к укрытию. Крыленко вдруг понял, что это его брат, а за ним пикап с крупнокалиберным пулеметом. Пикап вспыхнул. Брат повернулся, чтобы посмотреть. И вдруг упал там же, где стоял, словно от удара. «Это не брат, сам себе сказал сержант Крыленко. Это не мой брат, не мой брат». Он смотрел в прицел на горящий пикап и видел, как упал еще один нацгвардеец, потом еще. Работал снайпер. А по мосту уже шли два тигра из резерва. «Лидеру один тайфун! Лидеру один тайфун! Принимаю тайфун! Наблюдаю красные вертолеты! Красные вертолеты уходят!» У американцев свои обозначаются как синие, а противник как красные. У нас противник обозначается зелёным цветом. Надо объяснить почему. А свои красным. Над нашей страной нет больше красного флага. Но красные по-прежнему свои. Потому что красное знамя развивалось над Берлином в мае 45-го. И с тех пор никакого другого флага и никакого другого цвета у нас быть не может. По крайней мере до того момента, пока мы не одержим новую победу, сравнимую по масштабу с той что одержали в мае. Вертолеты уходили. Первая часть наших сил закончила работу и сворачивалась. Принято! Прекращайте наблюдений и сворачивайтесь! Вас заберут с вертикали через 15 минут, как поняли? Тайфун принял. Посмотрел на часы. Да, пора. В Крым уходим. Станки оставим здесь. Нечего их тащить. А вот оружие надо сохранить. Еще неизвестно, как пригодится, да и числится за мной. Разбирая винтовку, бросаю составные части в чехол, там разберемся. Крым. Появляется Крым. Он свое оружие держит в руках. Валим. Через верх. В темноте высвечиваемые только стрельбой в городе. Поднимаемся на крышу. Нас заберет не один из десантных вертолетов, а вертолет специальных сил, присланный за нами. У десантных своя задача, им еще дойти надо и по пути где-то дозаправиться. Когда поднимаемся на крышу, видим удивительное зрелище, как гаснет город. До этого в городе было освещение, светились окна. Из-за нападения многие люди включили свет, чтобы посмотреть, что происходит. Но сейчас то ли случайно, то ли по умыслу были повреждены магистральные лэб. И свет почти погас мгновенно Город погрузился во тьму Стал темным и страшным Я оставлю маяк Давай Маяк представлял собой устройство Размером с коробок спичек Я активировал его И отбросил от себя Маяк активирован Наблюдая движение на набережной Отозвался Крым Плюнь, сказал я Мы закончили Вместо ответа Крым встал на колено и опер сошки о бетон. Что увидел Крым? И как правильно было в тот момент поступить? Просто ждать вертолет и не пытаться помочь? Или сделать так, как сделал он? Я не знаю. Вертолет появился точно в назначенное время. Это был К-60, касатка, с почти бесшумными винтами. Вертолет похожий внешне на французский дофин. Он использовался сейчас только ПСС, ВВС, по погранцами и спецназом для полетов за линию фронта. Сориентировавшись на маяк, он начал заходить на нас, гася скорость. «Крым!» – заорал я. «Бросай! Уходим!» Была ли в том моя вина? Если бы я следил, может быть, заметил опасность. Кто теперь знает. В последний момент, когда до вертолета было метров сто, я заметил белый след в небе. «Ракета!» Вертолет тряхнуло, и я увидел вспышку. «Твою мать!» Вертолет не был поражен смертельно. Все-таки это машина спецназа. Ее просто сбить, даже стингером. Я начал заново собирать свою винтовку, торопясь. Но когда собрал, было уже поздно. Подошедший БТР ударил с набережной. Попал в вертолет. Это его добило окончательно. Он начал падать. Прямо около башни разваливаясь на куски в воздухе. Крым едва успел убраться, как из БТРа начали обстреливать его позицию. Я разглядел, машина была из новых. Порошенковских. Буцефал. Или что-то вроде этого. Снаряды начали разбирать на молекулы железобетонные плиты. Один Красной Кометы пролетел совсем рядом с нами. Уходим. Вниз, вниз. Но это проще сказать. Сколько времени у нас уйдет? Лидеру один, тайфун. Лидеру один, тайфун. Принимаю тайфун. Эвакуационный вертолет уничтожен. Я давал информацию прямым текстом. Эвакуационный вертолет уничтожен. Мы попытаемся пройти. Понял. Мы нанесем удар по набережной и попробуем уничтожить угрожающие цели. А что мешало тебе сделать это сразу, придурок? Понял. Мы подсветим, как сможем. Очередная ракета, то ли с беспилотника, то ли с ударного вертолета, достала бронетранспортер. Искать стрелка с ПЗРК было некогда, да и бесполезно. Мы побежали вниз, рассчитывая успеть. Перил не было. Любой шаг мог быть последним. Лететь вниз несколько этажей. Но не успели. Мы были на четвертом, когда услышали крики и увидели фонари на первом. Крым прицелился. Я оттолкнул ствол, покачал головой. Не надо. Здание больше 20 этажей, два крыла. Как они будут зачищать его? Скорее всего, побегут прямо наверх, не задерживаясь на этажах. Мы спрятались в одном из номеров, здание было в таком состоянии, что между плитами были зазоры толщиной с большой палец. нас Насгвардейцы стадом пробежали мимо по лестнице. «Слава Украине!» – выкрикнул кто-то. Ну-ну. Мы вышли из своего укрытия и начали спускаться вниз, уже медленнее. Они даже никого не оставили внизу, идиоты. Просто все ломанулись наверх, искать москалей. Мы выбрались из здания, нам надо было обогнуть его, чтобы посмотреть, что с вертолетом и его экипажем. Но вместо этого мы услышали крик на русском. Стоять! Открыли огонь одновременно, мы и они. Я из пистолета, Крым из пулемета, те из ружей и автоматов. Перестрелка длилась всего секунду 3-4, на длину рожка. Крым отстрелял всю ленту и упал раненый. В меня попало, но бронежилет спас. Крым лежал лицом вниз, я схватил его за петлю и потащил к воде. Пока я его тащил, сориентировались и те, кто ринулся за нами наверх и те, кто оставался за забором. По нам ударило сразу несколько автоматов. Я бросил Крыма, расстрелял весь магазин пистолета, отшвырнул его, перехватил тяжелую длинную винтовку. Упер приклад в землю. Под таким углом почти 90 я никогда не стрелял. Но и расстояние тут было плевое. Бух! Один из нас гвардейцев получил пулю и полетел вниз. Я прицелился еще раз. Выстрелил, но вместо падения тела наверху, на уровне последних этажей, произошло аж два взрыва, и вниз полетели обломки бетона. Ракета. Крым пришел в себя и сумел перезарядить пулемет. Я заметил, как он глотал капсулу из индивидуальной аптечки. Нас предупреждали, что ее следует глотать только в самом крайнем случае. Это была таблетка смертников, ее и выдавали только спецназу. Проглотив ее, можно было вести бой, валяясь на собственных кишках. По нам снова открыли огонь от забора. Брось пулемет, уходим. Вали отсюда. Крым оттолкнул меня. Вали. Вместо ответа я вскинул винтовку и выстрелил. 338-я пуля вынесла стрелка вместе с дырой в заборе, через которую он стрелял. Хрен, уйдем. Мне все равно, хана. На промедоле держусь. «Вали, я прикрою! Вали! Движок не включай!» Я еще раз выстрелил. Патронов у меня больше не было, и надо было принимать решение. Есть только один шанс уйти. Тихо, без моторов. Иначе нас просто расстреляют. На реке негде скрыться. Но для этого враг должен думать, что мы на берегу и ведем бой. А значит, кто-то должен остаться. «Крым!» Я достал три оставшиеся у меня гранаты... Положил рядом с ним «Я пойду до конца, как пошел ты, понял?» «Да вали ты!» «Время валить!» Пригибаясь, я сбежал к Днепру и прыгнул в лодку, она закачалась на воде. Оттолкнулся веслом, и лодка медленно, бесшумно поплыла по течению. А Крым остался там. И теперь мне предстояло жить за двоих, за него и за себя.